У Чехова в рассказе одна актриса отказалась дать денег другому актёру. Сказала: "Нет, извините, я не могу". Правильно сказала. Но этот актёр ей отомстил. Взял и перед представлением повесил на кассе табличку: "Билетов нет, всё продано". И на спектакль никто не пришёл. Актриса рыдала и говорила, что публика её не любит. Она же не знала про выход с табличкой, и, конечно, денег она не заработала. Такая вот подлая месть. Есть ли поток денег снизился или прекратился? Есть ли исчезли покупатели, клиенты, работодатели? Может, кто-то вам отомстил или из зависти навредил, повесил табличку. С вами и с вашей работой всё в порядке. Дело не в том, что вы сделали что-то не так. или плохо стали работать. Это где-то на кассе, где-то в начале финансового потока висит вредительская табличка и перекрывает путь энергии. Это может быть клевета, очернение вашей репутации. Может быть, создание клона, кража имени или названия фирмы, или специальная продажа идентичных товаров и услуг по бросовым ценам. Временно, пока вы не разоритесь, цены дешёвые. Или тайное общение с вашими партнёрами, заключение с ними союза против вас. Или магические действия, разные деструктивные психотехники, энергопрактики, направленные на создание плотины. Можно верить в это, можно не верить, но подсознание наше реагирует на пожелание нам зла. Об этом писали многие психоаналитики. Как именно происходит реакция, пока не ясно, но зачастую она есть, и результаты вредоносных влияний тоже есть. Поэтому не спешите винить себя или винить публику, которая вас не любит. Не спешите уходить со сцены. Лучше вспомните, может, некий актёр требовал у вас деньги, а вы отказали, или вы ловили на себе завистливый взгляд такого актёра, До вас доносились обрывки клеветы в ваш адрес? Вам известна репутация таких артистов и их проделки? Может, дело не в вас, а в табличке? Распутать ситуацию можно, особенно с помощью доверенных лиц и специалистов. Защитить репутацию, изобличить клеветника публично, переговорить с партнерами лично, применить защитные практики, а может, изменить что-то в бизнесе, найти таблицу. другую работу. Главное понять причину и прервать всякие отношения с актёром, который может быть рядом, и даже лицемерно вас утешать в печали и обнищании. Невыполненные обещания могут разрушить судьбу. Такое обещание подсознание не забывает. Оно вообще ничего не забывает. А невыполненное обещание – это невыплаченный долг. И приводят неисполненные обещания к реальным денежным долгам. Невыполненное обещание день за днем понижает самооценку. Падает уважение к себе, даже если человек объективно не смог исполнить обещанное. И репутация портится, кредитная история. Желания перестают исполняться. Раз человек не отдаёт долг, не выполняет обязательства, больше он ничего не получит. Невыполненные обещания приводят к проблемам, неприятностям и убыткам. Подсознание наказывает того, кто не сделал обещанное. Самонаказание проявляется в неприятностях и в болезнях, хотя человек не связывает свои обещания и череду проблем, но Так психика устроена. Чем совесть ливее человек, тем больше риск последствий после неисполнения обещанного. Проблемы происходит ещё и потому, что светлая сущность, внутренняя или внешняя, её называют ангелом, напоминает и побуждает исполнить то, что обещал. Звонит в звоночек и мигает красной лампочкой. Проблемы это напоминание. Надо постараться и выполнить обещанное другим или самому себе. Приложить усилия и выполнить, даже если не хочется, если трудно, если маловато сил и средств. А если вы с горяча или ошибочно пообещали что-то, нужно присесть и записать свои обещания. Честно записать на листочке или в телефоне. Много получилось или мучает и запомнилось? только одно обещание. Теперь ещё раз проверьте свои возможности, материальные или эмоциональные. Вы честно не можете исполнить обещанное или ищете оправдания, лукавите, уклоняетесь? Если не можете, так и напишите. Можно и мысленно сказать, но письменная речь лучше. Я прошу избавить меня от этого долга взамен Я сделаю другое, то, что мне сейчас по силам. Выберите то, чем можете закрыть долг, посильное и реальное, и сделайте это как можно быстрее. Вы освободитесь от долга, уберёте камень с души, вернёте себе свои возможности и обретёте мир и гармонию с собой и с высшими силами. И преобретёте опыт, обещать Надо очень осторожно, чтобы не оказаться должником перед жизнью и перед самим собой. Вымещать свой гнев на вещах сейчас активно учат. Мол, бейте подушку, представляя, что это ваш начальник или муж или ещё кто-то, кто вас разозлил. Это полезно. Это не полезно. Это создаёт привычку к проявлению агрессии. в разрушительных действиях. Привычку распускать руки можно не ударить человека, но причинить ему вред, напугать и пригрозить, не сказав ни слова и не прикоснувшись к нему пальцем. И сразу понятно, что так поступает агрессор, опасная личность. В таком поступке скрыта угроза, мол, в следующий раз это будет не шляпка. Про шляпку историю рассказал философ Сьюзен Форвард. Одна женщина пришла домой позже на полтора часа. Опоздала на автобус. Муж так переживал и волновался, что сделал такое. Сорвал с жены шляпку и искормсал на куски ножницами, а потом измолол в кухонном измельчителе. Ни слова грубого не сказав, он изрезал и её платье на кусочки. Женщина испытала сильный страх. Хотя её не били и не угрожали словесно, и больше никогда не опаздывала. Отношения, правда, стали немного другими. Она стала бояться мужа. Она отлично поняла угрозу, которая таилась в его действиях. В следующий раз я так поступлю с тобой. Или девушка рассердилась на своего молодого человека и исцарапала его машину железкой. выцарапало разные ругательства. Он расстался с этой девушкой. Ему стало не по себе. Страшновато стало. Или вот у Агаты Кристи дама, которая стала хитрой и безжалостной убийцей, выместила в юности злобу на попугайчике. Применила простой способ: от подушки, шляпки и машины переходят к попугайчику, а потом к человеку. Формируется привычка вымещать злобу. А потом человек замечает, что скрытые угрозы влияют на того, кого он хочет себе подчинить. И подчиняет иногда, как тот муж, который молча измолол шляпку жены. В симпатической магии используются те же техники. Вместо человека жгут или рвут его вещи, топят, связывают узлами, подвешивают в печной трубе. И как это влияет, науки пока непонятно, но морально это очень даже влияет. Это опремеченная агрессия. И от таких людей можно ждать нападения. Это верный признак злобы. Это угроза, и относиться к этому надо как к настоящей угрозе. В зрелом возрасте мало одной любви для счастливой совместной жизни. Мало физического влечения, мало финансовой пользы от совместной жизни. Человек может быть любимым, желанным, обеспеченным и совершенно невозможным для жизни под одной крышей. Все дело в его привычках. Они могут нам абсолютно не подходить. И хороший, милый человек превратит нашу жизнь в ад. Это ещё во время локдауна одна женщина познакомилась на сайте с прекрасным мужчиной. И так быстро развивались события, что они стали вместе жить спустя месяц после знакомства. Так легче перенести заточение в квартире. Не так тревожно, когда рядом любимый человек. И финансово выгоднее. Они оба временно потеряли работу из-за ограничений. И через 2 недели Женщина не знала, как избавиться от своего возлюбленного. Его квартиру они выгодно сдали на полгода, а возлюбленный ничего плохого не делал, не хамил, помогал по хозяйству, уделял внимание, но он вставал в 6:00 утра. Такая у него была привычка. И начинал делать упражнения. Он следил за формой и за здоровьем. Он прыгал, отжимался, приседал, дышал по какой-то системе. Это продолжалось час. Потом он шёл в душ и пел там, пока шумно плескался. Он хотел смотреть политические шоу, а женщина их терпеть не могла. Он рассуждал часами о политике. Он громко включал телевизор. Он вообще любил всё громкое: музыку и пение. Он постоянно привязывался к своей даме и склонял ее к физкультуре. Это правильно. Но она не хотела отжиматься, отдуваясь и приседать. Он подолгу сидел в туалете. Он там читал. Ну, привычка у него такая была. И еще он чавкал, громко ел, а куриные кости складывал на стол рядом с тарелкой. Хотя женщина ему делала замечания. Он извинялся и снова так делал. Привычка. Зато его раздражало, что его дама разбрасывает вещи по квартире, и он тоже делал ей замечания, по-доброму, но с нотациями вязкими и рассуждениями. В общем, после изоляции они расстались в плохих отношениях, хотя никто никому не сделал зла. Привычки не совпали, а изменить себя в 50 лет очень трудно, почти невозможно. Так Коллеги могут рассориться после долгой командировки или приятельницы после совместного отдыха из-за несовместимых привычек, которые изменить очень трудно. Поэтому надо сначала побольше узнать о привычках человека. Если вы с ним решили жить вместе, а вы уже не слишком молоды, подстраиваться под другого очень трудно. Это только великая любовь может заставить сделать. Если привычки не совпадают или притят Но есть один секрет. Есть ли человек наш, если он предназначен нам судьбой, его привычки нас ничуть не раздражают, и пение в душе приятно, век бы слушал. И чавканье умиляет, как ему вкусно. И всё приемлемо, или даже мило нашему сердцу. Вот, если так это любовь, принятие. и понимание, но так бывает редко в зрелом возрасте. Я вам расскажу, как сбылось желание моей мамы, рождественское желание. Мама моя знала про Рождество и накануне этого праздника решила пойти в морской собор. Мама только что приехала в Кронштадт, чтобы работать в военном госпитале. Она делала уникальные операции на глазах Вот её и отправили в Кронштадт работать. И сначала она приехала одна в чужой город, в пустую, мрачную, старинную квартиру. Там совсем ничего не было из мебели, а контейнер с нашей мебелью ещё не пришёл. Мама спала на полу, ела на подоконнике, и это было неудобно, неуютно, конечно. А купить мебель тогда не просто было, и на зарплату врача не разгуляешься. Ну вот, мама пошла в морской собор. Там тогда был не храм, а матросский клуб, яблочко. Но с площади можно просто посмотреть на собор, постоять и посмотреть. Вот мама шла на своих высоких каблучках, в шубке мутоновой, очень красивая. И думала о приземлённых вещах, о мебели. Хорошо бы, думала она, Хоть стол бы был. Со столом жить удобнее. И шкаф неплохо бы иметь. В шкаф можно вещи сложить. Про кровать мама не успела подумать, потому что на встречу ей шла группа матросов и тащила громадный старинный стол. Немного обшарпанный, конечно, слегка пострадавший от времени, но настоящий красного дерева стол на львиных лапах тащили матросы, отдуваясь Мама спросила моряков, «Куда, мол, вы несете такой замечательный старинный стол?» Матросы ответили по-военному внятно, «Мол, стол несем на свалку». Мичман приказал эту дрянь вынести из подвала. Мама предложила стол занести в ее квартиру. «Вот она, совсем рядом, не надо на свалку». Матросы обрадовались, конечно, и ловко стол занесли в квартиру. А потом... Ещё и шкаф принесли. Точно такой же старинный, на львиных лапах и с резьбой. Этот шкаф не вошёл бы в обычную квартиру. Такой он был огромный и высокий. А потом пришёл мичман поглядеть на красивую даму. Мама еле-еле его выпроводила. Мичман расстроился очень и пришёл ещё раз ночью, употребив напитки. Мама не открыла ему дверь, но Мичман оставил подарок, сорвал звёздочки с погон и оставил их под дверью. Больше у него ничего не было. Так что мама Рождество встречала со столом и шкафом. Это был прекрасный дар свыше и со звёздами. Звёздочки она потом отдала Мичману. Он вскоре пришёл на приём с повреждённым глазом. сказал, что случайно ушибся, и глаз ему благополучно вылечили. Он оказался вполне хорошим Мичманом и потом был с нашей семьёй в дружеских отношениях. Даже мебель из контейнера помогал собирать. А мама смеялась и говорила, что про кровать не успела подумать. Жаль. Но стол и шкаф это прекрасные рождественские подарки. И Мичман со звёздочками это тоже хорошо. Потому что все мы люди, и все можем чего-нибудь натворить иногда. И об этом забывать не надо. Потому и рассказала вам эту рождественскую историю с подарками из жизни, где всё есть: и храм, и клуб, и мичманы, и звёзды, и столы, и удивительные совпадения, и напитки, и радости, и печали. Но желания часто сбываются под Рождество. Если займёшься тем, чем тебе заниматься нельзя, станешь несчастным. Имеет смысл говорить обиженно и гневно, а другие е этим занимаются и вполне успешно. Другие они другие. У них другая судьба и другая роль в жизни. Им можно, а нам нельзя. Запрещено одним нельзя торговать. Ровным счётам ничего хорошего из этого не получится. Хоть сколько книг прочитай и тренингов пройди, всё равно проторгуешься и останешься в убытках. Это в лучшем случае. В худшем можно потерять имущество и свободу, даже если быть исключительно честным, но в этой сфере будут несчастья. Другим нельзя водить машину, хоть сколько учись, честно и долго. Всё равно кончится всё плохо. Даже если выучиться человек водить, не по своей вине может пострадать или погибнуть. Третьим, нельзя проявлять агрессию, даже в вполне справедливую и понятную. Стоит выйти из себя или вступить в битву, наступают плохие события и рушится здоровье. Если такой человек окажется в профессии, где агрессия необходима, скажем, В таком спорте или на военной службе с ним может случиться плохое. Четвертым нельзя работать с несчастными или больными людьми. Такой человек перенимает проблемы и болезни, быстро разрушается и теряет силы. Он может быть добрым, прекрасным специалистом, но лучше ему уйти в науку, а от личного контакта с большим количеством больных отказаться – Или лучше помогать как-то иначе, не личным общением. Это не капризы и не выдумки. Есть открытые пути судьбы, есть закрытые и даже запрещённые. Можно приложить огромные усилия и всё же заняться тем, что запрещено, и даже преуспеть сначала в этом, но кончится всё крахом. Интуитивно мы это чувствуем. У Карла Чапека есть рассказ про человека, который преодолел страх высоты с помощью психоаналитика и всё же поднялся в горы и разбился там. А ведь были у него сны и предчувствия. Запретные виды деятельности интуитивно отталкивают и даже пугают. Все попытки ими заняться неудачны. Масса трудностей возникает сразу. Настроение и самочувствие портятся. Это безрадостное и неприятное дело. Иногда в прошлом семье есть истории, связанные с этим делом. Дедушка сел в тюрьму за растрату, которой не совершал. Был директором магазина и просчитался, например. Или отец погиб в автокатастрофе, или прабабушка была сестрой милосердия, заразилась тифом от пациента и погибла. оставив детей сиротами. Плохие и предупреждающие сны начинаются, когда мы делаем запрещённые. Лучше не искушать судьбу и не идти под знак стоп, опасность. Есть масса других занятий в жизни. Надо просто найти свой личный путь и верить себе. Это самое важное. Внутренний голос направить на путь, который нам предначертан. Денег из бюджета дают столько, сколько вы можете освоить. Это такое правило. С энергией то же самое. Дают столько, сколько вы можете освоить. И за полученные средства надо отчитаться. Если транжирить энергию бездумно, раздавать направо налево, тратить на излишества, отчитаться будет непросто. Убивали время глупыми спорами в сети, валялись на диване до обеда, тратили здоровье на дурные привычки, помогали тем, кто отлично справился бы и без вас, болтали часами впустую. Всё это мотавство и транжирство, нецелевое расходование средств, даже растрата и энергии дадут мало на выживание, если вообще дадут. Если скупиться и энергию не тратить, приберегать для себя, тоже плохо. Жадничать, никому не помогать, ни с кем не общаться, ничего полезного не делать, не развивать способности и не учиться новому это бесполезное сохранение энергии. Она всё равно испарится, испортится, сгниёт, а новую вы не получите. Раз со старой не справились и средства не освоили, Зачем вам еще? Снова сгноить и испортить?» И человек удивляется. Он так берег свои силы. Он был таким экономным и бережливым. Он все сохранил. Не уставал, не переживал, не надрывался. А сил нет. Убытки и болезни пришли к нему. А расходы увеличились. Деньги и энергия даются тому, кто научился их расходовать вредно. Правильно. Вселенная наблюдает за нами. Это с бюджетными деньгами возможны махинации, а Вселенную не обманешь. Поэтому живите энергично, берегите свои силы и своё время, но расходуйте их смело на то, что полезно, нужно, интересно вам и другим. И на чувства смело расходуйте энергию, на хорошее чувство, на любовь, дружбу, радость. Это правильная статья расходов. Это вложение. А на печаль, плохие мысли, на злость и на неприятные воспоминания старайтесь поменьше тратить. Не делайте эти чувства строкой в бюджете. Так можно получать все больше и больше энергии, если правильно ее тратить. И отчитываться мысленно хотя бы раз в год, но лучше почаще. Если очень тяжело, если совсем нет сил бороться, отъема наступает, события складываются всё хуже и хуже, надо сделать только одно усилие. Поднатужиться и сделать его. Надо представить картину хорошего будущего и за всех сил постараться и представить, даже если вы в беспросветном мраке сейчас. Напрягите мышечное воображение. Соберите остатки сил и представьте настолько ясно и ярко, насколько можете. Психолог Франкл в концлагере представлял себя читающим лекцию в светлой и красивой аудитории. Он окружён коллегами и студентами, на нём красивый костюм, он занят любимым делом, он прекрасно читает лекцию. в чистом просторном зале. И потом так и вышло. Он спасся и читал отличную лекцию в светлой аудитории. Его окружали хорошие, добрые и умные люди. До деталей совпала картина. Это произошло. Представьте картину будущего. Где вы? Что вы делаете? Кто рядом с вами? Во что вы одеты? Что вы чувствуете? Постарайтесь как можно более чётко представить всё это: пейзаж или интерьер, который вас окружает, свою одежду, людей, которые рядом с вами, то, чем вы заняты, представьте. И главное своё моральное, эмоциональное состояние в этот момент. Это будет как вспышка в кромешной тьме, а потом исчезнет. И вы снова вернётесь в реальность, тёмную и трудную, может, невыносимую. Однако вернётесь уже иным. Вы вернётесь с запасом сил, которые помогут преодолеть испытания, с запасом кислорода в баллоне, который поможет вам выжить. А потом может произойти реализация пророчества. Это описано учёными. Так и называется феномен «реклама». самосбывающееся пророчество. Вот зачем это делать. Для спасения и для укрепления энергии, для ориентира во тьме. Так на секунду вспыхивает фонарик, и вы видите путь, выход в другой, хороший мир. И этот ориентир вытащит вас из того положения, в котором вы находитесь сейчас. Пока ваш мозг занят, Вы не можете получить важную информацию. Если мозг постоянно занят ненужным, чужим, пустым, неприятным, вы не можете получить сигнал. Одна женщина разговаривала со знакомой по телефону. Тогда сотовых не было, и эта знакомая рассказывала в 101 раз про свои отношения со своим любовником. Жаловалась, подробности пересказывала. Требовала сочувствия. Женщина из вежливости слушала и поддерживала, как могла. А в это время до нее пытались дозвониться. Дочка этой женщины каталась во дворе у школы на велосипеде и попала под машину. Ее на скорой увезли. К счастью, все кончилось хорошо. Спустя полтора часа дозвонились до соседки, и та постучала в дверь. Но сколько ребенок был без матери? И как карила себя эта женщина потом? И это не только про телефон. Пока вы занимаете время и своё сознание разным ненужным, утомительным, тягостным и бесполезным общением или даже мыслями, до вас не могут дозвониться. Отключена ваша интуиция. Внимание поглощено ненужным делом. Силы уходят на бесполезные разговоры и мысли. «Вам бы понравилось, если бы врач во время операции взял телефон и сказал, «Мне надо ответить на вопросы в мессенджере. Вон их сколько. Посидите пока с открытым ртом или полежите в гинекологическом кресле или просто полежите. Мне надо отвечать людям». Или «Подождите, мне картинку с цветами прислали. Какая милая, надо ответить». Такой врач плохо будет лечить. Его внимание рассредоточено, и время вашего приёма он отдаёт другим людям, которые не оплатили приём, не пришли, не сдали анализы, просто написали. А добрый доктор отвечает за ваш счёт. И с мозгом то же самое. Интуиция, внимание и силы отключаются. Они все затрачены на бесполезные мысли. или вредное навязчивое общение. Хотите получать сигналы интуиции и быть успешным? Очистите сознание. Научитесь останавливать внутренний монолог, постоянные плохие однообразные мысли о прошлых обидах, воспоминания о конфликтах. Может быть, вам звонят, а дозвониться не могут. Может, в это время вам передают важную информацию, жизненно важную информацию. А вы заняты ерундой, извините, или обслуживанием человека, который просто пользуется вами и которому на вас собственно наплевать. Когда женщина сообщила той подруге о том, что дочка попала в больницу, эта приятельница поахала и снова начала рассказывать про любовника. Женщина положила трубку и больше никогда не разговаривала по телефону дольше 10 минут с чужими людьми. Важную информацию можно передать моментально, и занимать свой телефон часами не надо. Свой мозговой телефон, по которому мы получаем информацию, тоже не надо занимать бессмысленными внутренними монологами. Ненужной информацией, пустым общением можно перестать получать важные сигналы, убить интуицию, внимание и потерять успех и удачу. Сейчас особенно важно быть на связи с высшими силами, со своим ангелом, со своим подсознанием, как хотите, так и назовите. И только от нас зависит, насколько мы способны очистить свой информационный канал от мусорного общения и мусорных мыслей. Кто сумеет это сделать, тот получит своевременные советы и ответы Однажды актрису Мордюкову спросили, почему она замуж не выходит после развода. «Красивая женщина, очень привлекательная, а одна?» И Нонна Мордюкова ответила, «Моего мужа на войне убили». Странный ответ, но мне он понятен. Есть женщины, мистические вдовы. Их мужчина погиб до того, как они встретились в земной жизни. Они были предназначены друг другу. Их души уже любили друг друга до встречи в материальном мире. Но произошла трагедия. И тот, с кем женщина была бы счастлива, погиб, умер. И женщина стала вдовой, не выйдя замуж. Или, может, выходила, но по ошибке или по принуждению, не за своего человека. Чаще оставалась незамужней. И в глубине души такая мистическая вдова имеет образ своего мужа. Она знает сердцем, как он выглядел, какой у него был характер, как он говорил и что любил, но рассказать об этом нельзя. Примут за ненормальную и объяснят грубо, мол, крыша съехала от одиночества. Но это не так. Сохранились древние полузабытые народные обычаи, Такую девушку-женщину хоронили в свадебном платье, когда она умирала, как бы отправляли к суженому, к жениху, который её ждал в другом мире. И похороны были похожи на свадьбу. Народ мудрее, чем циничные критики-материалисты. Мистическая вдова душой видит и помнит своего мужчину. Она может рассказать, если доверится, как он выглядит. как говорит, как ходит. Эта женщина испытывает печаль, тихую печаль того, кто потерял близкого, любимого человека. Смирился с потерей, но с печалью смотрит на любовь других, вспоминает свою. Такие мистические вдовы любят поэзию и лирическую музыку. Поэты умеют облечь в слова тоску потерянной любви. Воскоствы женщины находят понимание от душину, и фильмы о любви они смотрят, в душе чувствуют, что и у них это было, хотя в реальности не было вроде. Мистическая вдова, добра к животным, ласкова со слабыми и старается помочь, чем может. Это утешает её сердце. Собственная утрата делает женщину добрее и ласковее к тем, кто нуждается в утешении. Снятся ей сны, где присутствует не дождавшийся ее муж. Лицо можно не запомнить, но тепло любимого человека, радость от встречи с ним ни с чем не перепутать. «Мистическую вдову» очень трогают истории из жизни, книги и фильмы, в которых мужчина погибает. Она словно вспоминает то, что случилось с ее возможным мужем, с предназначенным мужем. ей человеком. Эта женщина ищет утешения в религии и философии, в точности как те, кто пережил реальную утрату. Может, так оно и есть. В земной жизни может случиться что угодно. И люди, созданные друг для друга, могут не встретиться из-за трагической случайности. Жених может погибнуть в юности, пути не пересекутся. И с мужчинами такое тоже может происходить, но реже. Впрочем, мужчины немного иначе устроены. Но тоже в душе такой мистический вдовец носит образ любимой невесты, которую не отыскать на земле. Её здесь уже нет. Эти люди скрывают своё состояние. Их могут упрекнуть, что они ждут идеал, выдуманный образ. Но тот образ потерянного любимого, который они смутно помнят, совершенно не идеален. Вот в чём дело. Обычный человек со своими достоинствами и недостатками. Почему такое бывает? Тайна и загадка. Платон писал, что души узнают друг друга. Но вот так бывает: одна душа уже ушла, а вторая ищет её, помнит и страдает. и не соглашается на замену. Хотя возможна новая встреча и новый брак, но такие вдовы редко хотят нового человека в жизни. Слишком они любили того, кого потеряли, так и не встретив. Первые тяжкие миски появились тогда, когда люди стали готовить еду. Когда перестали разрывать сырое мясо и жевать корешки, Пищу стали готовить на огне и делить на всех первые супы и каши. Вот тогда и появились первые чашки и миски. Это символ личной части, доли. Так и судьбу называют: участь и доля. В чашке то, что нам положено, во всех смыслах слова, в миске то, что мы заслужили, то, что мы добыли. и то, что нам дают другие. Поэтому с древнейших времён чашка символ судьбы и жизни. Выпить горькую чашу до дна. Дом полная чаша. Чаша судьбы. Много таких выражений. Это была личная вещь. Её берегли, считали только своей. И вот С тех древнейших времён идёт поверье: не надо давать другим свою чашку. Тот, кто ест и пьёт из чужой чашки, принимает чужую долю, участь, судьбу. В семье судьба и участь общие в основном. Ничего страшного нет в том, что близкий человек пьёт из нашей чашки. А вот посторонний человек должен пить из другой чашки, для гостей. Пусть Самой красивой, праздничной, но не нашей. Пить из чужой чашки означает принять чужую судьбу. И чашку больного могли специально подсунуть здоровому гостю, чтобы он перенял хворь или взял несчастья и неудачи. А если гость настойчиво хватает чашку хозяйки или хозяина, хотя ему предлагают другую, красивее даже, гость Хочет забрать судьбу хозяев, выпить их счастье до дна, зарядиться их энергией. Если кто-то упорно берёт вашу чашку на работе или в гостях, это зависть, так считалось в народе. А если кто-то постоянно ставит свою пустую чашку на ваш рабочий стол, он передаёт свою несчастную судьбу. И очень нехорошо дома разбрасывать пустые чашки и тарелки, оставлять у компьютера, на подлокотнике дивана, на кресле. Так можно разорить свою жизнь и свой дом. Чашки должны быть вымыты и расставлены. Лучше всего вверх донышком. Пустая немытая чашка символ пустой и проблемной жизни. Хотите узнать мысли человека по пети из одной чашки? Такова Старинная примета. Только помните, что и участь этого человека вы тоже разделите. В кафе или в столовой чашки общественные, они даются за деньги в аренду. Поэтому общая посуда не так влияет на нас. Хотя слишком часто пользоваться только общими чашками и не иметь своей тоже символ судьбы. Это как жить в гостинице, и не иметь своего дома. Очень хороший и символичный подарок – красивая дорогая чашка или набор посуды. Это пожелание счастливой судьбы, крепкого здоровья и домашнего изобилия, если, конечно, это дар от доброго сердца. Когда восхищаются закаленными и выносливыми людьми, я вспоминаю одного мальчика. Он зимой ходил в школу в форме, без пальто и без куртки, в старом синем форменном пиджачке. Вот такой он был закалённый, не боялся мороза и громко смеялся над чуханами, которые кутаются в тряпки и носы прячут. Это был школьный хулиган. Пиджачок был ему мал, из рукавов торчали красные большие руки. Когда мальчишки начинают расти, У них бывают такие руки, как клешни. Вот этот парнишка гордо в школу бежал без пальто. Ему ничуть не холодно было, это все знали. Он сам всем так сказал. Но он бежал, скручившись, подняв воротник старой синей курточки, а красные руки-клешни пытался засунуть под мышки. Было очень холодно. Зима и трескучий мороз. А у самой школы этот закалённый мальчик переходил на шаг и выпрямлялся, чтобы все видели, ему не холодно. Он привык так ходить в мороз. На ремне болталась дерматиновая сумка с рваными учебниками, и он гордо заходил в школу. Понимаете, его мать была пьяницей, и у этого Алёши просто не было ни пальто, Ни шарфа, ни шапки. Только резиновые сапоги и старая школьная форма. Он из неё вырос. Но сапоги позволяли скрыть короткие брюки. Он эти сапоги с шиком носил, с отворотами. Все его считали закалённым и выносливым, а учителя ругали громко за то, что он без пальто в школу ходит. Он насмешливо так отвечал дерзко, мол, я не мёрзну. И все снова восхищались его нахальной смелостью. А он тайком грел красные обветренные руки на батарее. Я видела, но никогда не жаловался и не рассказывал про то, что у него дома. Он же был сильный. Сколько пришлось вынести закалённому и выносливому, только он один знает. Он не рассказывает, что его закалило и кто его сделал выносливым. Эти люди не стонут и не жалуются, и их никто не жалеет. Вот об этом надо подумать, когда восхищаешься тем, кто по морозу бодро идёт без пальто и на свист вет весёлую песню. Если хотите, как следует отдыхать дома и получать энергию от родных стен, нужно обязательно переодеваться в домашнюю одежду. Ходить дома В уличной одежде в рабочей не только негигиенично. Это мешает почувствовать себя дома, ощутить безопасность и расслабиться. Переодевание это ритуал, который помогает успокоению и отдыху. Если есть немножко времени для дневного сна, лучше уснуть и отдохнуть можно только переодевшись в привычную пижаму или ночную рубашку. Домашняя одежда имеет два главных смысла. Это два символа: символ отдыха и безопасности. Мы дома на своей территории. Мы защищены физически и психологически родными стенами. Можно расслабиться и дать отдохнуть организму. Домашняя одежда символ достатка. Иметь запасную одежду для дома могли только богатые люди. И в наше время домашняя одежда тоже притягивает достаток. Мы настраиваем себя на хороший уровень жизни, если надеваем красивые вещи дома. Можем себе позволить красивую пижаму или домашний костюм, платье или халат. И эти домашние вещи не должны быть старыми, рваными, убогими. Донашивать дома до лохмотьев старые вещи путь к нищете. Помните халат Плюшкина? Гоголь не случайно его описал. Экономить на своей личной домашней одежде неуважение к себе. Вот какова ваша одежда дома, так вы себя и цените на самом деле. Заношенный до дыр, грязный халат носила одна женщина дома. Она в людях появлялась одетой в дорогие вещи, очень элегантные, но Ничего не получалось ни с личной жизнью, ни с продвижением на работе. Окружающие не уважали её и не обращали внимания, словно видели сквозь красивый костюм грязные лохмотья. Заляпанные, растянутые триники и вытянутая майка с пятнами от еды могут многое сказать о том, что человек на самом деле о себе думает, и о своём доме тоже. Шёлка и атлас носить неудобно, конечно, и ходить на каблуках дома не надо. Но домашняя одежда должна быть чистой, без дырок и пятен, приятной для глаз и для тела. Когда человек смотрит на испорченную, рваную вещь и говорит: "Дома доношу", он сам отнимает у себя энергию, а может и здоровье отнять. Недаром пожилые люди так любят Когда им дарят красивые халаты это дар здоровья и достатка. Подумайте, что вы носите дома? Если донашивает те старые ирваны, лучше обновить домашний гардероб. Купить новые симпатичные вещи для дома. Это поспособствует улучшению здоровья и повысит положение в обществе и привлечёт достаток в ваш дом. потому что изменится к лучшему ваше моральное и энергетическое состояние, а это повлечёт перемены и в других областях жизни. И хорошая домашняя одежда, уважение к лаврам и пинатам, к домашним духам, которые наблюдают за вами и защищают, так считали в древности. Домашняя одежда это действительно часть нашего дома, наша защита и наш покой. Поэтому она должна быть чистой и приятной. И давать свою домашнюю одежду гостям не надо. Лучше иметь запасной комплект, если у вас остаются жить и ночевать другие люди. Это тоже важное правило, чтобы не отдать своё счастье и милость богов. Так считалось раньше. Я встретила гениального мальчика, одарённого ребёнка. Но никто не знал, что это маленький гений. Мальчик как мальчик, беленький такой, с голубыми глазками. Он утомлённо стоял у примерочной и ждал маму. Мама много вещей набрала для примерки, а мальчика взяла с собой. Видимо, не с кем оставить. Я понимаю, помню. И этот ребёнок Лет семи. Изнывал от скуки в магазине, пока мама примеряла платье. Обычный недорогой магазинчик с турецкими платьями и блузками. Я тоже приехала за одеждой и примерила платье. А пуговицы на спине не могу застегнуть, не дотягиваюсь. Я выглянула из крошечной примерочной, а продавца нет. Мальчик заметил мой ищущий взгляд. Я объяснила, что пуговицу не могу застегнуть. Мальчик охотно мне помог и сказал деликатно: "В этом платье вы похожи на завуча". Я, кстати, тоже об этом подумала. Копия завуч. А ребёнок сказал, что цвет тусклый. Это не очень красивое платье. Вот там в углу висит розовое такое длинное. Надо его примерить. Я примерила пудрового цвета платье, довольно элегантное. И мальчик сказал, что элегантно, достойная длина и красивые рукав. Цвет просто великолепный. Теперь вы похожи на царицу. Потом малютка указал мне на чёрное платье с кружевными вставками. И оно подошло. Мальчик выразил удовлетворение: "Замечательно". И посоветовал немного стянуть ворот. Там такой шнурочек вставлен. Это нарядное платье, сказал мальчик, хоть и чёрное, но оно переливается и ничуть не мрачное. И юбку ещё этот малыш указал. Она была запрятана в ворохе вещей, но она милая, трёхцветная трикотажная юбка в складку, типа плиссе. Это слово мальчика очень заинтересовало, и он внимательно выслушал объяснение. Мальчик разрумянился и развеселился. Все вещи, на которые он указывал, мне подошли, а одна кофточка, которую я выбрала, не подошла. Так этот ребёнок тихонько покачал головой, не сказал какой ужас, не закричал: "Снимите это немедленно", просто деликатно покачал головой и сказал: "Это не ваше. Точно, не моё". Когда его мама вышла наконец, я уже на кассе расплачивалась. Я похвалила вкус и знаровку мальчика, и его деликатность, изумительный одарённый маленький модельер. Мама удивилась очень. Фомушка никогда про одежду не говорил и мнения не высказывал. Так это потому, что его не спрашивали, не давали развернуться таланту, не прислушивались к мнению. А ведь потом мама вспомнила, что Фома всегда обращал внимание на одежду игрушек из знакомых. Он-то обращал, да на его слова не обращали внимания. Маме было очень приятно, что её сына хвалят, и мальчик благосклонно принимал заслуженные хвалы. Мы расстались чрезвычайно довольные друг другом, и талантливый мальчик мне махал рукой, очень элегантно, как какой-нибудь Yves Saint Laurent.